Прогулка в компании с Верзилой Старшекурсники делили нас, младшекурсников, на личинок и шпроты. К личинкам относились те, кто делал робкие акварели, плаксивые, слюнявые и наивные, как песенки в детском саду, по выражению старшекурсника Верзилы, бегемотообразного, крутого парня, любителя участвовать в драках, пугавшего нас рассказами про шайки головорезов. К шпротам относились те, кто более-менее владел кистью, в ком угадывался кой-какой потенциал. Верзила говорил нам с кукушкой. Прежде чем открыть рот, он надевал фетровую шляпу, ему казалось, так слова звучат весомее. «Личинки — бараны, лишенные всего, просты, как саха. А вы — шустрые малые, у вас есть кой-какой потенциал». Мы с кукушкой страшно гордились своим потенциалом, Причем я считал, что у меня далеко не кое-какой, а несметный потенциал. Так же о себе думал и кукушка. Верзила нес знамя предводителя новой волны. Его отличали свобода поведения, высказываний. Горячий человек, воитель, могучий талант, склонный к гигантомании. Он писал полотна с размахом, в несколько метров, где отображал целые эпохи. Развитие транспорта от допотопных колымак – до аптекаемых гоночных аппаратов, он питал нежные чувства к машинам и собирал автомобильный юмор, рисунки, анекдоты или писал развитие человека от дикаря до современного супермена со всей сопутствующей атрибутикой. Кстати, Митраш Полотин верзило мерил своим котом, который был ровно полметра. Часто кое-кто из преподавателей в своё отсутствие просил Верзило побыть в нашей аудитории. И тогда свирепый знаменосец, надев шляпу, и оченял нам разгром, вдаубливал, что к чему. Особенно доставалось личинкам. Я с вами миндальничить не буду. Чего вы здесь просиживаете штаны? Живопись не ваше дело. Занимаете чужое место. При царе запрещалось без таланным заниматься искусством. Для вас есть один воспитательный приём подзатыльник. Разгром был с налётом ненависти. Бросая убийственные слова, Верзило рычал от злости. Ярость и гнев заполняли всю его бегемотообразную голову и вместительное туловище. Аудитория гудела от его ругательств. Ошеломлённые, перепуганные личинки, юрзали на стульях, сжимались и горбились за мальбертами. Мы с кукушкой радовались приходу Верзило. Но ещё больше радовались его уходу. Вьетнам тоже перепадал им. И у вас, шустриков, вещички ни к чёрту не годятся. Что за дурацкие напластования? Не знаете законов ракурса. Фигуры раздуты, дома заваливаются, а руки? Кто так рисует руки? Это сордельки какие-то. Художник должен знать анатомию как врач. Все 14 сочленений кисти. По тому, как художник рисует руки, можно судить о его знаниях. Запомните, профессионализм построен на классических принципах, а профессионализм это прежде всего жёсткая требовательность к себе. Его всё приводило в бешенство: и Мальберт не так стоит, и краска плохо разведена, и освещение не с той стороны. Как-то случилось, что однажды кукушка и я вышли из училища одновременно, сверзили Он был в благодушном настроении, вышагивал, выставив перед собой кулак, воображал в руке знамя новой волны, в другой руке Верзило нёс шляпу. Мы семенили за ним, создавая некий унылый фон. Изредка через плечо Верзило кидал нам многозначительные фразы. Что главное в человеке? Присутствие духа, вот что. А для художника Сбор информации и всего необычного. Я, например, собираю автомашины и водопады, в смысле, зарисовываю. Мы прошестволи до набережной Булака, и тут нам с кукушкой втемяшилось в голову сделать наброски рыбаков. Достали альбомы и стали черкать фигуры удилищиков. Верзила ходил вокруг, искоса посматривая, что мы изображаем. Нас обступили зеваки, уставились на альбомы. И вдруг один зивака спросил: "И за сколько загоните эти каракули?" Раздался взрыв смеха. Мы с кукушкой немного стушевались, но Верзило на всё имел полный комплект ответов. Для дурака это каракули, а для умного произведение искусства, отреагировал он, надев шляпу и нахмурившись. И тут же его глаза налились кровью. "Как смеешь такое говорить художникам?" Художник видит мир, а ты своё корыто. Он взмахнул кулаком над головой, готовый размятать зивак знаменем новой волны. Кстати, верзило носил шляпу густо коричневого цвета, цвета тех, кто имеет холодную голову и крепко стоит на ногах. Чейпитис с яблоками устрашилы. Мальшекурсники делили всех старшекурсников на валуны и мхи. Валуны, маститы, исповедующие традиционную манеру, мхи, пишущие расплывчато и объясняющие свою живопись в форме назидательного брюжания. На третьем курсе нас с кукушкой перебесившихся причислили к валунам. На третьем курсе мы стали писать масляными красками. Мудрую живопись масло вёл горбаносый хромоногий старикан с затуманенным взглядом и распухшими пальцами. Он носил свисавший на бок изрядно поношенный пиджак и курил одну за другой папиросы, и если при этом ковылял между мольбертов, непременно носил с собой пепельницу. Мы звали старикана Страшилой. На первом занятии Страшила объявил «Акварель – высочайшая техника, пластическая, нежная культура. Мазки прозрачные, не мазки, дуновения». Похоже, вам не освоить акварель. Она для избранных. Для тех, кто чувствует воздушность неба, шелест трав, звон ручья. А масло вам вполне по плечу. В масле одна большая проблема, добавлял он с усмешкой. Чистая тряпка под рукой, чтобы вытирать кисть. Такой при любопытнейший момент для натюрмортов страшила приносила из дома самовар, старые книги, персидский коврик, и прочее украшательство. У меня этого добра полно, усмехался страшила. Я счастลิвец. У меня отличная жена, дети, внуки и всё такое. У него был потрясающий вкус. Каким-то непонятным образом он так расставлял предметы, что они играли друг с другом. И в скучных буднях он постоянно искал прекрасное, отбирал, казалось бы, незначительные моменты и так их словесно обыгрывал. заводил нас, что руки сами тянулись к палитре. И источник творчества радость, внушал нам Страшила. Как говорил Поленов, искусство должно давать людям радость и счастье. В самом деле, человек рождён для радости, а не для страданий. Человек хочет веселиться, петь, рисовать. Его душа должна быть свободна, а ваши души стеснены, закованы в панцири. Вся беда в этом. Скиньте панцири. освободить души. У вас обычный набор привязанностей: Пушкин, Толстой, Чайковский, Крамской. Расширьте рамки. Найдите закономерности в природе, а дальше трансформируйте форму, как хотите. Если душа свободна, она сама найдёт и темы, и выражения. Это же так понятно. Во время занятий страшила подкрадывался сзади и дул в ухо. Это всё безрадостно, недрагоценно. Замаш. Пусть всё это таинственное исчезнет, и начинай заново, радостно. Как и верзила, страшил иногда ученял нам разгром, но делал это спокойным тоном, и его разгромы были с определённой заострённостью на радость. Собственно, это было желание вселить в нас светлый взгляд на жизнь, тягу к прекрасному. Как вы пишете, отдуваясь возмущался он. Ну кто так пишет? Точно выполняете тупую работу. Не кистью описываете форму, а машете кувалдой. И сидите унылые. Где радость письма? Когда чрезмерно стараешься, от напряжения и волнения скован, и получается плохо. Мы в свое время писали как? Выпьешь чай с ликером и бросаешься на палитру. А там все краски играют. И давайте договоримся, без обид на мои слова». талантливому, можно сказать, о его работе плохое. Не талантливому нельзя. Слабо верится, что он сделает лучше. Страшило дружил с Кондратом Евдокимовичем Максимовым, замечательным пейзажистом, вторым Шишкиным. Называл его просветлённым человеком, радостным мастером и часто приводил друга в училище. Сколько прекрасных талантливых лиц восклещал радостный мастер, переступая порог класса и разглядывая наши физиономии. Лицо созидателя всегда прекрасно, а разрушителя, соответственно, отвратительно. И заметьте, красивых людей крайне редко посещают чёрные мысли. Если и посещают, они их тут же гонят прочь и потому не делают зла. Зло делают ущербные люди. Рассматривая наши работы, Мастер то и дело сыпал безмерную похвалу, а касательно нашего будущего говорил, «Перед вами два пути, один уже проложенный, другой неизвестный, свой собственный. Пойдете по-первыхому, станете хорошими мастерами, но, как говорят на Востоке, на протаренной тропе не остается следов. Изберете свой путь, набьете на лбу шишек, ведь придется продираться сквозь дебри». Зато оставите свой след. Выбирайте. Кондратий Евдокимович смеялся довольный предельно ясным объяснением. Покидая нас, он обрушивал на страшилу негодование за нескладные поступки, за то, что пилят молодые таланты, при этом подмигивал нам. Ругаться с другом необходимо. В накале страстей бывают приходят ценные мысли. Считанные разы, но приходят. Только надо первому замолчать, чтобы другу было стыдно, что он наговорил больше. Ведь известно, выходя из себя, ты уже проигрываешь. Однажды страшила заболел, и мы с кукушкой навестили его. Оказалось, он жил одиноко. В холостяцкой комнате витали запахи вина и табака. И в этой тяжёлой атмосфере в горшках произрастали гигантские растения до потолка. Повсюду валялись старинные книги. Но не было ни картин, ни художественных принадлежностей. Такой лапсус. Всё осталось у жены, когда мы развелись, как бы извиняясь, пояснил Страшило. А у меня остался один художественный беспорядок, да где где-то затерялось несколько моих детских рисунков. Почему человек вспоминает детство? Понятно, это связь времён, чтобы мы не забывали, нам на земле отпущен короткий отрезок Детская память светла. Кстати, насчёт детей и внуков я придумал. Для всех я один, на самом деле другой, а хотел быть третьим певцом. Да, не удивляйтесь. В молодости серьёзно занимался вокалом, а теперь мужественно встречаю старость. Страшила усмехнулся и пропел что-то из классики. Вот таким он оказался этот романтик и скептик, дьявол и ангел одновременно. Страшило угостил нас чаем с яблоками. Тщательно нарезал яблоки в стаканы, подкрасил их заваркой и залил крутым кипятком. Прихлёбывая чай, покуривая папиросу и шмыгая длинным носом, он прочитал нам отличную лекцию. Кроме свободной души, о которой я постоянно вам твержу, важно сохранить индивидуальность, тихо бурчал он. Не смешиваться с толпой, оставаться личностью. и верить только в себя, а не в каких-то там идолов. Пусть хоть это и Бог. Религиозный человек не свободен, штудирует догмы, Библию, все думает как бы не согрешить, думает о смерти, на него давит будущее наказание в аду. Религиозный человек ничтожен перед Богом, его раб. А раб может свободно творить? Бог внутри нас. Это же понятнее всего. У метра Дульского на чердаке училища была мастерская, куда мы время от времени заглядывали и разинув рот впитывали высокое искусство, хрестоматийные творения. Матрёшка Ксения Борисовна частенько приносила свои акварели в училище как наглядное пособие. От её акварели мы испытывали лёгкую грусть. Работ Страшилы никто никогда не видел, но мы считали его лучшим преподавателем. Он несомненно много знал, был сильнее и терпеливее всех учителей, и главное, дал нам больше всех. Одно радостное отношение к творчеству, чего стоит. Оказалось, можно не быть художником, но так сильно чувствовать искусство и так его знать, что делать художниками других, и наоборот. Тому свидетельство Верзило. Знаменосец, предводитель новой волны. только вредил нам своими горячими наездами. И не случайно, любимым цветом страшила был зелёный и его производные, что символизирует природу, жизнелюбие, естество, уверенность